Глава 14. Вторник, 19 ноября, 12.30. Когда напарники вернулись в офис шерифа, их встретили машины с логотипами новостных агентств. — Ты перенес пресс-конференцию? — Нет, Беннет подтвердила, что она состоится ближе к вечеру. Пересекая парковку, Мэйси отметила, что нога ведет себя прилично, и это радовало. Ничто не будет отвлекать. Всю приемную занимали корреспонденты. По другую сторону стекла что-то говорил в гарнитуру Саливан. Дверь открылась, и в приемную вошла Беннет со стоическим выражением лица и кепи в руке. Я вынуждена попросить всех покинуть помещение. К вам скоро выйдут, чтобы сделать заявление. Пожалуйста, уходите. Помещение наполнилось гулом голосов, и Мэйси открыла дверь. Несколько человек вышли, не протестуя, но темноглазый и темноволосый молодой репортер остановился около нее. «Вы агент ФБР». «Через несколько минут я к вам выйду», сказал Невада. Молодой человек сощурился. «Что здесь делает ФБР? Вы расследуете убийство Тоби Тернер или изнасилование?» «Приберегите вопросы для пресс-конференции», посоветовал Майкл. Остальные журналисты держались поблизости, словно боялись что-то пропустить. Щелкали камеры. Они снимали агента Кроу, которая шла рядом с шерифом. Напарники прокладывали себе дорогу сквозь толпу, не обращая внимания на вопросы. Когда посторонние вышли, Салливан знаком указал на бронированную дверь. Едва оказавшись за пределами видимости дежурного, Мэсси повернулась к Беннет. Кажется, мы не договаривались о брифинге. Не договаривались, подтвердила Брук. Они позвонили мне минут тридцать тому назад. Кто-то сообщил им о совпадении ДНК и присутствии ФБР. Кто бы это мог быть? спросил шериф. Вы навещали Грина? Вопросом на вопрос ответила Беннет. Да, сказала Мэси. Беннет покачала головой и печально улыбнулась. Вот и источник вашей утечки. Он позвонил нескольким друзьям СМИ, чтобы отомстить мне. «Расплата», — заметила Кроу. «Вы вытаскиваете на свет его неудачи, и он, наверное, считает, что в данном случае ему нечего терять», — объяснила Брук. «Вполне предсказуемая реакция», — согласился Невада. «Злиться бесполезно, как бы этого не хотелось». «Мы получили внимание СМИ чуть раньше, чем планировали». «Но давайте извлечем из этого пользу», — сказала Мэйси. «Я суммировала факты из уголовных дел и могу ответить на вопросы. Полагаю, вы тоже?» «Конечно». Беннет отдернула мундир. «Вы хотите сообщить общественности о связи изнасилований и убийства?» Майкл посмотрел на Кроу, давая понять, что решать будет она. «Да», — агент кивнула. «Лучше об этом расскажем мы, а не Грин». Брук все еще сомневалась. «Вы и правда думаете, что кто-то откликнется? Ведь прошло столько времени». «Да». Шериф откинулся на спинку стула. «Я звонил Мелвину. Он сказал, что еще раз приезжал к дому Дэби Роберсон. По-прежнему никаких следов ее машины. Он постучал в дверь, но ему не открыли. «А сотовый мисс Роберсон?» — поинтересовалась Брук. Отключен. «Это плохо», — сказала Мэйси. «Сколько ей лет?» «Двадцать Находка тела девушки, которую он убил 15 лет назад, сильный психологический триггер». «А вы не забегаете вперед? спросила Беннет. «Как только узнаете о местонахождении Дебби Роберсон, сразу же сообщите мне». — сказал Невада, не глядя на Кроу. — Понятно? — А пока мы не будем сообщать СМИ о ее исчезновении. Я хочу сосредоточиться на старых делах, которые, как мы точно знаем, связаны между собой. — Вас поняла. — Брук надела кепи. Мэйси положила рюкзак на стул и, повинуясь привычке, полезла за расческой, но вспомнила, что ее волосы слишком короткие. и последовала на улицу за шерифом и его помощницей, под прицел нескольких камер и в два раза большего количества репортеров. Брук подняла руки, призывая к тишине. «Прошу внимания!» — крикнула она. «Шериф скажет вам несколько слов». Когда толпа затихла, на возвышение поднялся Невада, чьи уверенные движения говорили о многолетнем опыте расследований и общения с прессой. Как вы уже, наверное, знаете, наш департамент получил щедрый правительственный грант, что позволило отправить на анализ образцы ДНК, хранившиеся в архиве вещественных доказательств. Ровным и размеренным тоном он рассказал о серийном насильнике, орудующем в долине, и о доказательствах связи убийства Тоби Тернер с изнасилованиями. Не успел шериф произнести последнее слово, как на него обрушился град вопросов. У полиции уже есть подозреваемый. Как жертвы и их семьи отреагировали на новые данные? Майкл был спокоен и собран. Пока он отвечал на вопросы, Мэйси рассматривала толпу репортеров и окружающее пространство. Может, кто-то стоит в сторонке и наблюдает? Но никого не было. Только несколько машин — проезжавших по главной дороге, притормозили на долю секунды перед тем, как поехать дальше. «Почему привлекли ФБР?» — спросил один из репортеров. «Это серийные преступления. У ФБР есть ресурсы, которые нам недоступны. Думаю, с их участием мы быстрее раскроем это дело». Шериф представил свою напарницу и предложил ей подняться на возвышение. Мэйси уверенно шагнула вперед, прекрасно зная, что нужно делать. С июня она одержала много маленьких побед, но именно это стало для нее символом возвращения к прежней жизни. Как сказал шериф, местные правоохранительные органы и ФБР ищут серийного преступника. Судя по показаниям жертв, он носил темную одежду, а лицо всегда прятал под лыжной маской. Его желание душить жертву с каждым разом усиливалось, пока не вылилось в убийство. Мы обращаемся к жителям округа с просьбой. «Сообщите, если в даты нападений вы что-то видели или слышали. Это нам очень поможет». Она повернулась к Беннет. «Вы хотите что-то добавить, мисс Беннет?» Брук на секунду растерялась, но затем взяла себя в руки, встала рядом с ней. «Если вы думаете, что стали жертвой этого человека, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы хотим помочь». Повторив номер телефона офиса шерифа, она стала ждать вопросов. Вопросы были теми же, что задавались Неваде. Помощница шерифа просто повторяла его ответы, слово в слово. Они выступали единым фронтом. Через 15 минут Невада взял микрофон, поблагодарил всех присутствующих и вместе с остальными скрылся за дверью. Их встретили телефонные звонки. Один из наших парней нашел машину Дэби Роберсон, сказал Саливан, вставая из-за пульта. Где? У входа в национальный парк. Признаки борьбы? спросила Беннет. Машина не заперта, а сумочка деби лежала под передним сиденьем. Наш сотрудник открыл багажник и нашел красную веревку. Непрекращающиеся звонки вынудили его вернуться к пульту. Попросите его отгородить машину лентой? и оставаться там до нашего прибытия, — сказала Мэйси. — Я поеду на место и посмотрю сама. Позвоню вам, как только оценю ситуацию. — Она работала в Дипран, в доме престарелых, правильно? — спросила Мэйси. — Да, — подтвердила Брук. — Там работает Брюс Шоу, так что я могу убить одним выстрелом двух зайцев и расспросить его о ней. — Я с тобой, — сказал Майкл. Тридцать минут спустя они подходили к дому престарелых. Невада держался на шаг позади Кроу. У стойки дежурного, в новом крыле здания, носящего имя Адель Дженнер Уайт, он сказал, что им нужно поговорить с доктором Брюсом Шоу. Администратор попросил подождать в маленьком конференц-зале главного корпуса. Майкл вспомнил звонок от Фейд Макентайр. судмедэксперта из Остина в штате Техас. Фейт сказала, что она просматривала контакты в телефоне агента Кроу, и его имя было в разделе «Избранное». А потом рассказала, какие серьезные у Мэйси травмы. И он тут же позвонил знакомому техасскому рейнджеру, чтобы узнать подробности покушения, а также дело, которое она расследовала, когда на нее напали. Невада вдруг заметил, что Мэйси с отрешённым и печальным лицом смотрит на стопку журналов со статьями о диетах, моде и десертах. Взяла один и рассеянно пролистала, но, похоже, содержание ее не заинтересовало, так как она бросила его на стол, подошла к этажерке с рекламными проспектами и принялась рассеянно листать брошюры подрагивающими пальцами. «Ты волнуешься?» Кроу аккуратно положила на место брошюру о долгосрочном уходе, повернулась к нему и пожала плечами. «Долгосрочный уход. Комплексная программа поддержки граждан, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Я несколько недель провела в подобном заведении. Вкалывала, как проклятая, потому что знала, если я не восстановлюсь, на моей жизни можно поставить крест». У тебя все получилось. Теперь уже не о чем волноваться. Она провела рукой по коротким волосам, и Майкл пожалел, что подчинился ее желанию проходить курс физиотерапии в одиночестве. Он должен был находиться рядом. Теперь ты снова в игре. Дверь конференц-зала открылась, запуская внутрь человека в белом халате. Лет тридцати пяти, с короткими черными волосами, зачесанными наверх, и открывавшими узкое угловатое лицо. В команде «Мечты» Брюс Шоу играл на позиции квотербека, и девушек у него было больше, чем может вообразить себе подросток. Квотербэк. В американском футболе распасовщик-плеймейкер, ключевая фигура команды нападения. Сейчас же ему было около тридцати пяти. Короткие черные волосы он зачесывал назад так, что они открывали узкое угловатое лицо. И явно следил за своей формой. Невада встал. «Спасибо, что уделили нам время, доктор Шоу. Они обменялись рукопожатиями». «Всегда рад помочь, шериф. Только что смотрел по телевизору вашу пресс-конференцию. Просто не верится, что подобное может происходить здесь, в Дипран». «Да уж». «Хочу представить вам специального агента ФБР Мэйси Кроу. Мы вместе работаем над этим делом». Шоу пожал руку Мэйси. «Рад познакомиться, агент Кроу». Они устроились за маленьким круглым столом. Мэйси достала блокнот и нашла чистую страницу. «Доктор Шоу, у нашего визита две цели. Во-первых, мы хотим спросить о вашей сотруднице, Дебби Руберсон». Ее мать волнуется. Уже несколько дней не может с ней связаться. Доктор, широко распахнув глаза, достал телефон. «Сейчас проверю график». Несколько секунд он листал таблицу, потом нахмурился. «Она должна быть на дежурстве». «А она не могла поменяться сменами с другим работником?» — спросила Мэйси. Шоу покачал головой и напечатал какой-то текст. «По правилам...» Она должна предупреждать руководство. Я попросил миссис Бленд, и ее начальницу все проверить. У нее уже были прогулы? Спросил Невада. Были. Собственно, мы собирались вынести ей выговор за последний случай, когда она поменялась сменами, но не сообщила об этом. Месси сделала пометку в блокноте. У нее были проблемы. Ее никто не обижал, не приставал. Нет. дэби молода и немного инфантильна но пациенты и их родственники ее любят и именно поэтому миссис бленд ее держит дэби попала в беду мы пока не знаем сказал невада просто проверяем все версии вы говорили о двух целях вашего визита кроу подняла голову от блокнота лицо ее было спокойным но майкл видел как она напряжена «Расскажите о своей сестре». «Синди?» — странная просьба. «Я приехала главным образом для того, чтобы расследовать смерть Тоби Тёрнер». Несколько человек подтвердили, что Синди видели вместе с Тоби примерно в то время, когда она пропала. «Что вы знаете о моей сестре?» — осторожно спросил Шоу. «Именно этот вопрос мы хотели задать вам, доктор». сказала Мэйси. Он потер золотой перстень с эмблемой колледжа. «У нас было трудное детство. Нашу мать, подсевшую на метамфетамин, больше волновала следующая доза, чем мы. Моей отдушиной был футбол. Команда заменила мне семью. К сожалению, Синди находила утешение в бутылке, а незадолго до своего исчезновения начала употреблять наркотики». Нам говорили, что она сбежала. «Сбежала. Когда я узнал об этом, то поехал на автобусную станцию и попытался уговорить ее остаться. Но она твердо решила уехать из Дипран. Была убеждена, что в другом месте ее ждет лучшая жизнь». «Когда это было?» «В начале ноября». «После исчезновения Тоби?» «Да». «Вы больше не виделись?» «Нет». но я тоже не пытался ее найти. В то время я сам тонул. Я пробовал по-своему ее спасти, но она мне не позволила. В конечном итоге я ее отпустил. И она больше с вами не связывалась? Примерно через год я получил открытку из Далласа. Она написала на адрес трейлера, и мне переслали ее в колледж. Я позвонил по номеру, который был указан в открытке, но никто не ответил. Он откинулся назад, словно отстраняясь от воспоминаний. «Вы работаете в правоохранительных органах и должны знать, что у сбежавших из дома летних подростков шансы на успех невелики». «Всякое бывает», — сказала Мэйси. «Тогда почему сестра не связалась со мной?» — спросил Брюс. «Не знаю». Она помолчала пару секунд. почему Синди подружилась с Тоби, с девочкой из оркестра, увлекавшейся математикой? Разве они не были слишком разные? Синди умела манипулировать людьми. Ей были нужны деньги на выпивку и наркотики. Наверное, она использовала эту девочку. Синди упоминала о Тоби? «В разговорах со мной нет». «Она посещала костры?» — спросил Невада. «Да, Синди любила проводить время с нами. Футбольная команда практически усыновила меня. И, думаю, она надеялась, что ее тоже будут считать своей, как талисман». «И?» Брюс опустил глаза и смахнул пылинку с брюк. «В общем, нет». Мэйси постучала пальцем по блокноту. Майкл уже видел этот взгляд. Колёсики у нее в мозгу закрутились. и не остановится, пока дело не будет раскрыто. — Еще раз спасибо, что уделили нам время. Она протянула доктору визитную карточку. — Если что-нибудь вспомните, любую мелочь, позвоните мне. Брюс посмотрел ей в глаза. — Вы сказали, что бывает и по-другому. — Думаете, моя сестра жива? — А вы? — Надеюсь. Казалось, Брюс говорит искренне. Но это ничего не значило. Невада видел слишком много хладнокровных убийц, которым удавалось убедить присяжных в своей невиновности. «Обдумайте все, о чем мы говорили, а потом позвоните». Когда напарники подъехали к одноэтажному кирпичному дому, в котором жила Дебби Роберсон, Мэйси беспокойно заёрзала на сидении, не обращая внимания на ноющую боль в ноге. Тыльная сторона здания была обращена к лесу. Наш парень любит такие места. Невада остановил машину, и они вышли. Кроу подошла к почтовому ящику, обнаружив в нем скопившуюся за два дня почту. Шериф и агент ФБР прошли по гравийной дорожке, ведущей к крыльцу. Мэйси нажала кнопку звонка. Но время шло, а никаких признаков жизни так и не последовало. «Посмотришь сзади?» — спросил Невада. «Хочу еще заглянуть в боковые окна». «Конечно». Обойдя дом, девушка пробралась сквозь густые кусты к окну и внимательно осмотрела землю, но так и не нашла отпечатков ног. После этого приподнялась на цыпочках и заглянула внутрь. «Это спальня». В комнате царил беспорядок. «Кровать не застелена». Одежда валяется на полу, но ничего подозрительного не было. Так вполне могла выглядеть ее собственная комната после нескольких рабочих дней. Они обошли дом и оказались на маленьком дворике. Майкл шел первым, внимательно глядя себе под ноги. Когда они оказались у кирпичной веранды, он поднял кулак, сигнал остановиться. — Что там? — спросила Мэйси. Он присел на корточки и стал разглядывать отпечаток кроссовка. «Похоже, размер от 41 до 43». Кроу обошла напарника и подергла заднюю дверь. «Заперта». Она заглянула в окно и увидела в нише хромированный столик, на котором лежали разные поделочные материалы, в том числе краски, пистолет для клея и блестки. «Ничего подозрительного». Дэбби могла бросить работу и отправиться в путешествие. «У меня в машине есть криминалистический набор. Могу снять гипсовый отпечаток со следа. Может, это и лишнее, но подстраховаться не мешает, особенно если погода испортится. Когда снимешь отпечаток, поедем к парку. Проверим, не появилось ли чего-то нового. И еще я хотела бы найти ее соседку по комнате». Она может знать, куда подевалась и чем занята Дебби. Солнце в небе уже поднялось высоко и ярко сияло, когда Мэйси вслед за Невадой подъехала к парку, перед которым нашли машину Дебби. Они решили поехать на двух машинах, понимая, что на данном этапе расследование может развести их в разные стороны. Никто из них не знал, куда приведет этот след». и связан ли он с делом, которое они расследуют, но красная веревка, найденная в багажнике, была тревожным сигналом, игнорировать который было никак нельзя. Майкл въехал на стоянку перед парком, вслед за грязным красным внедорожником, на боку которого красовалась серая магнитная табличка «Прогулки по дикой природе». Задняя дверца была открыта, и из нее торчало аварийное снаряжение. На другом конце стоянки Брук разговаривала с двумя молодыми туристами. Мэйси накинула на себя штатную ветровку ФБР. Когда она подошла к Неваде, Элис Картер уже вылезла из своей машины и разговаривала с братом. Похоже, они обсуждали туристический маршрут и автомобиль Роберсон. — Что привело вас сюда? — спросила Мэйси, протягивая руку Элис. «Я отправил ей сообщение», — сказал Майкл. «Она работает с поисково-спасательными отрядами. Если кто-то из туристов заблудится, Элис подключается к поискам». «Ты уверен, что это разумно, учитывая ее связь с делом?» «Она специалист. Если кого-то нужно найти в лесу, это к ней». «И такого рода заявления помогает не чувствовать себя жертвой», — прибавила Элис. Месси очень хорошо понимала ее. «Ты действительно думаешь, что все так просто, и Дебби всего лишь заблудилась?» Невада посмотрел на свою двоюродную сестру. «Элис хорошо знает маршрут. Последние несколько дней погода была идеальной, и это привлекло туристов. Элис оглянулась на горы у себя за спиной. Начало маршрута лёгкое, и создаётся впечатление, что пройти по нему — плёвое дело». Девушка могла соблазниться видимой легкостью прогулки и незаметно для себя попасть в беду. «В одной из тех мертвых зон наверху, где не работает сотовая связь», — сказал Невада. «Неудачный поход многое объяснит». «А что нужно объяснять?» — спросила Элис. Мэсси считает, что Дебби Робертсон относится к тому же типу женщин, на которых охотился наш преступник. Элис замерла. «Тот, что напал на меня?» «Да». Элис покрутила головой, потом посмотрела на гору и кивнула. «Да, конечно, я обследую этот маршрут. Мне доставит огромное удовольствие помочь вам найти этого парня». Она посмотрела на часы. «Вернусь через несколько часов». «Я пойду с тобой». «Невада» был не из тех, кто позволил бы своей кузине отправиться на поиски одной и без оружия. «Да, лучше вам проверить тропу и исключить эту версию». Мэйси переводила взгляд с машины на гору. «Я напишу специальному агенту Спенсер, чтобы она встретилась с вами завтра утром, а не сегодня вечером». И, не дожидаясь ответа, начала набирать текст на телефоне. «Хорошо». Невада кивнул. Агент Спенсер ответила сразу же, одним словом. «Понятно. Пойду переоденусь, у меня в машине есть все, что нужно». «Зря стараешься, братец», — усмехнулась Элис. Майкл улыбнулся в ответ, и от его глаз лучиками разбежались морщинки. «Надеюсь, я все еще смогу за тобой угнаться. Готова поспорить, что не сможешь». Он ушел, и Мэйси повернулась к Элис. Расскажите о поисково-спасательном отряде. Мы базируемся в Харрисонберге и обслуживаем центральную часть долины. Когда офис шерифа получает сообщение о пропаже человека, они звонят нам, и я вызываю волонтеров, имеющих лицензию. Вы раньше уже работали с Майклом? Несколько раз, когда нам требовалась дополнительная помощь. Он был членом поисковой команды, когда учился в колледже. На прошлой неделе Майкл помог мне найти пожилого пациента с деменцией, который вышел через заднюю дверь местного дома престарелых. Было чертовски холодно, но брат не ушел, пока мы не нашли мужчину, сидевшего на поваленном дереве в двух милях от дома престарелых, абсолютно голого. Они объяснили, каким образом пациент смог выйти. Расследование еще не закончено. Вернулся Невада. Бейсболку он не снял, но надел легкий свитер и переобулся в пару разношенных туристических ботинок. На спине у него был небольшой рюкзак с аварийным снаряжением. «Никто не замечал у Дебби склонность к суициду?» — спросила Мэйси. «Не знаю», — сказал шериф. «Насколько холодными были последние несколько ночей?» «Пару градусов выше нуля», — ответила Элис. «Хватит, чтобы неподготовленный человек замёрз насмерть». Втроем они пересекли стоянку и подошли к машине Дэби, синему седану «Шевроле» 2008 года. Мэйси обошла ее, пытаясь найти отпечатки ног или признаки борьбы. Следов было несколько, но ни один из них, похоже, не принадлежал мужским кроссовкам. Она сделала несколько снимков камерой телефона. «Рядом с машиной Роберсон отпечатки шин», — сказал Невада. Похоже, кто-то припарковался вплотную к ней. «Могу снять слепки, пока вы будете на тропе». Мэйси надела латексные перчатки и открыла багажник, в который уже заглядывал местный полицейский. В самом центре лежал моток красной веревки. «Может, все это случайные совпадения, а может, мы действительно напали на след». Элис смотрела на веревку и рассеянно терла запястье. Ее лицо побледнело. Не смотрите, сказала Мэйси. Сосредоточьтесь на горе. Вы можете на нее взобраться, в отличие от меня. Об остальном я позабочусь. Я не должна так расстраиваться, сказала Элис. Нам пора идти, напомнил Майкл. Элис отвернулась от багажника. Удачи на маршруте, сказала Мэйси. Невада посмотрел на солнце. Я буду держать тебя в курсе. Брат с сестрой пошли к тропе, а Мэсси сделала еще несколько снимков автомобиля и площадки вокруг него. На корпусе не было ни вмятин, ни царапин, ни признаков того, что кто-то пытался проникнуть внутрь. Время от времени она делала пометки в блокноте, понимая, что через несколько месяцев эти фотографии и описания могут понадобиться судье или жюри присяжных. Закончив фотографировать, Кроу вернулась к своей машине и достала из багажника серый пластиковый контейнер с криминалистическим набором, который она взяла два дня назад, собираясь в поездку. Достала гипсовую смесь, предназначенную для снятия отпечатков, и тщательно перемешала порошок с водой. Потом быстро вылила получившийся раствор на отпечаток, подождала 15 минут, пока он застынет, Взяла слепок и положила в полиэтиленовый пакет. Выпрямляясь, специальный агент почувствовала резкую боль в ноге. Она замерла и, сжав пальцы в кулак, стала ждать, пока пройдет судорога. Черт! У нее достаточно квалификации и опыта для этой работы. Но она боялась, что боль и слабость, не говоря уж о проклятой бессоннице, доконают ее.